Он нагнулся, раскидал щепки и осклизлые коряги и поднял полупрозрачный голубоватый камешек, облепленный песком. Протер его рукавом. Раздался тихий треск, и камешек засветился глубоким приятным светом, напоминающим цвет майского неба. «Смотрите, что я нашел!» — радостно крикнул Чани. Брови тариль поползли вверх. «Голубой янтарь!» — поздравляю! Теперь тебе не страшны никакие штормы. Обладатель голубого янтаря может спокойно плавать в любых морях. У нас этот камешек ценится гораздо дороже золота. Наши моряки вставляют его как талисман в кольца. Особенно он хорош тем, что его нельзя отобрать силой. Он обязательно вернется к своему первому владельцу. Такой камень можно только найти или принять в подарок. Тогда возьми его себе. Чани протянул камешек принцессе тебе он будет нужнее». Тарис слегка смутилась и присела в церемонном поклоне. «Благодарю. А может, лучше будет, если мы разобьем его на три части и каждый возьмет себе по кусочку? Кто знает, кому из нас он пригодится». Вечерело. Заходящее солнце скрылось за деревьями и по песку пролегли длинные черные тени, как будто нарисованные тушью на белой бумаге. Поднимавшийся с моря белый туман неровными космами выползал на берег, приглушая шаги и заползая под одежду. Тариль внимательно следила за стрелкой компаса, и, наконец, когда Хани совсем уже собирался было снова спросить, скоро ли они придут, сказала. — Здесь. — Где? — закрутил головой Хани. — Утром увидишь, — успокоила принцесса. — Только утром, «Многое вообще можно увидеть только на восходе солнца», — неопределенно ответила она. Когда первый солнечный луч, пробившийся сквозь стоящий на море туман, коснулся песка, все трое были уже на ногах. Ночью никто из них не спал, всех сжигало нетерпение. Тариль, закусив губу от напряжения, смотрела на едва заметный в тумане полукруг солнца. «Неужели это подстроено?» огорченно шептала она. Мы не можем угадать, не можем. Почему? Галера появляется только в то время, когда солнце встает из моря. На туман, проклятый туман! Белесая пелена медленно таяла на солнце. Гораздо медленнее, чем хотелось бы принцессе. Вот солнце уже наполовину поднялось из-за горизонта. На три четверти. А туман все висит легкой дымкой над водой. Вот солнце лишь самым своим краешком цепляется за угрюмые волны. Но и последний клочок тумана растаял. Тариль поспешно нарисовала на песке несколько таинственных знаков, в которых Чани узнал колдовские руны, положила в центр нарисованного пятиугольника золотую коробочку и протянула руки к солнцу. Чани показалось, что солнечные лучи начали сходиться к ее ладоням, скручиваясь в жгут, и этот светящийся бледным золотом жгут Извиваясь, опускается на песок, туда, где стоит компас, вырисовав светлое пятно. Тариль начала читать заклинания, и опять, как и тогда в тумане, слова колдовского языка показались чане знакомыми. «Почему?» Он не знал ответа на этот вопрос, но он угадывал, что говорит принцесса. «Она обращалась за помощью к морю, которое вечно». Чани напряженно вслушивался в певучие слова, стараясь по возможности запомнить их, а не просто глазел, открыв рот от восторга. «Вот это чудо! Просто и хорошо!» Постепенно в лучах солнца начал вырисовываться полупрозрачный золотистый корабль, висящий в воздухе над волнами. Он становился все плотнее и терял прозрачность на глазах. Когда Тариль закончила петь, Раздался протяжный бархатистый звон, как будто ударили в огромный бронзовый гонг. Корабль стремительно потемнел, и шумом, подняв каскады брызг, рухнул в море. И в этот момент солнце оторвалось от горизонта. «Все», — устало сказала Тариль, вытирая под солба. Золотая галера, чуть покачиваясь, нырнула пару раз, как огромная утка, и замерла у берега. На песок легли сходни. «Прошу», — пригласила Тариль, и первый поднялась на палубу. Братья последовали за ней. Вдруг принцесса покачнулась, подняла руку к колбу и бессильно опустилась на сверкающие доски. Чани едва успел подхватить ее, чтобы она не упала. «Что с тобой?» — испуганно спросил он. Тариль слабо улыбнулась. «Ничего, просто я смертельно устала». Это заклинание отнимает слишком много сил. Но теперь, кажется, впервые за много дней мы сможем спокойно отдохнуть. Хани слушал их в полуха. Ему было некогда. Он разглядывал пышное убранство волшебного корабля. И ему попался на глаза странный серый предмет, катившийся по палубе. Хани присмотрелся и, встрепенувшись, бросился на него, накрывая снятым плащом что-то или кого-то. «Ага, попался!» — торжествующе возвестил он. «Кто попался?» — недовольно поинтересовался Чани, все еще поддерживающий принцессу. «Как кто?» «Тот, кто пытался стащить компас!» Хани собрал плащ в узел и подошел к борту, втянул сходню на корабль и пригласил. «Прошу смотреть!» Тариль поднялась и с помощью Чани подошла к борту. Хани размахнулся, И жестом фокусника, который достает что-то очень интересное, развернул плащ над водой. Что-то маленькое и громко пищащее полетело кувырком в воду, звучно шлепнулось и, отчаянно работая лапками, стало выгребать к берегу. Чани невольно рассмеялся, но принцесса лишь вздрогнула от омерзения. Выбравшись на песок, зверек отряхнулся. Это оказалась крупная раскормленная крыса с полуоткушенным хвостом. Поднявшись на задние лапы, крыса погрозила кулачком Хани. «Я тебе это надолго запомню», — сердито пропищала она. «Ты у меня еще искупаешься». Тариль зажмурилась. «Какая гадкая». Крыса горделиво задрала голову. «И тебя я тоже запомню. Узнаешь, как оскорблять самого красивого в мире водяного крысюка. Все равно вы не уйдете от мести нашего всемилостивейшего владыки» морского короля. Я ему расскажу, я ему все расскажу. Как вы его ругали, как оскорбляли, как грозились. Все, все, все. Крысюк пригладил усы, еще раз погрозил им лапкой и тяжелой валкой рысью побежал вверх по берегу. Вскоре он скрылся между деревьями. Золотая галера только называлась Золотой. На самом же деле она оказалась сделана из дерева, хотя и была сплошь покрыта позолотой. Однако дерево галеры было крепче камня. Время было тому причиной, или какое волшебство, неизвестно. Весь корабль был богатый изукрашен фигурками, отлитыми из червонного золота и отделанными драгоценными камнями. Даже принцесса не могла припомнить такой тонкой и искусной работы. Древние мастера были большими умельцами. Повинуясь приказу, бесшумно развернулся широкий парус с изображением солнца, вытканного золотом. Дружно взмахнули тяжелые весла.